Выспавшись, я аккуратно выглянул на улицу. «Медленно наступал вечер, а значит, скоро можно будет выходить». Наташа все еще продолжала спать. Но как мне не хотелось, перед выходом мне придется ее разбудить. Ведь у девчонки нет никаких причин здесь оставаться. Да и мне в няньке записываться для нее тоже не сильно хотелось. Я и так теперь вынужден прервать свой забег по городу, чтобы вернуть ее в метро». Хотя я отлично понимал то, что как результат в данном случае девушка от меня получит помощь при возвращении. Можно, конечно, нырнуть в то здание и проверить как следует, не осталось ли там каких-нибудь видов оружия. Ведь горелоиды и демоны не видели ценности в оружии людей. Максимум они могли его поломать. Но оставались патроны, а вот патроны могли девчонке пригодиться. Особенно если ее пустят на станцию, а значит ей придется там за что-то платить. Когда девчонка проснулась, судя по тому, как она дернулась, Наташа просто не ожидала того, что все, что с ней произошло, не будет всего лишь страшным сном. Но вот сейчас мне было не до шуток. Быстро заставив девушку умыться, я объяснил ей свою мысль. В данном случае у нее выбора не было. И она должна была меня сопровождать. Когда мы приближались к тому самому подъезду, где погибла вся ее группа, девушка перепуганно дернулась и показала мне на тот самый куст, который на ее глазах парализовал и фактически сожрал одного из ее товарищей. Я тихо кивнул, отлично понимая, что девушка пыталась меня просто предупредить об опасности. Достав телескопическую удочку, я аккуратно и уже привычно вытащил остатки одежды и оружия из-под куста, так как ему все это было не нужно, а нам пригодится. Отдав эти трофеи девушке, я двинулся дальше. После того, как мне пришлось где-то сейчас бродить по разбитым комнатам залитым кровью, я наконец-то сумел собрать все то, что уцелело. Как я и подозревал, горелоиды практически уничтожили полностью все оружие, которое было у людей, и поэтому большую часть времени мне пришлось потратить, собирая раскиданные пополам квартир патроны и остатки их амуниции. Лекарство, которое там обнаружил, я честно поделил. Одну пластинку стриптоцида отдал Наташе, а вот две забрал себе. Ей даже одной пластинки хватит, чтобы оплатить неделю нахождения на станции, и это вместе с питанием и проживанием. А если она еще и додумается набиться в напарнике Катерине, то у девушки будет не слабый шанс выжить. Все-таки в последнем походе Катя умудрилась вернуться живой назад. Видимо, осторожность в ней действительно существовала, а вот Семен сделал глупость. Может, парень надеялся на то, что его опять встретит на поверхности отшельник? Если это было так, то он сильно ошибался. Закончив со сбором трофеев, я тихо махнул девушке рукой, намекнув ей, чтобы она двигалась со мной след в след, то есть она не должна делать никаких попыток срезать угол. «Я иду прямо, она идет прямо, я поворачиваю, она доходит до того места и тоже поворачивает. Я заранее предупредил девушку, чтобы она не вздумала принимать какие-либо самостоятельные решения. Сейчас она слушается только меня». После того, как я упомянул про их идиотизм, Наташа рассказала мне о том, как они добежали на такое огромное расстояние, практически не останавливаясь. Услышав об этом, я ужаснулся. Как так было можно поступить? Ведь они фактически за одну ночь пробежали расстояние, которое обычные поисковики шли бы, наверное, где-то неделю, если не больше. И самое удивительное было в том, что за время этой пробежки они так и не умудрились столкнуться с какой-нибудь смертоносной тварью. Видимо, их удача на этом и закончилась, так как они практически сразу и в полном составе погибли. «Сейчас мне нужно было возвращаться, и возвращаться нужно было очень быстро. Я отлично понимал, что с таким довеском за спиной, как девушка, которая абсолютно не ориентировалась в ситуации на поверхности, всего лишь могу вляпаться в очередную неприятность. Но, видимо, степень ее неприятностей в этом походе закончилась». Доставив девушку до места, я послал ее вперед, напомнив тот самый условный стук поисковика – Девушка знала этот стук, а значит, у нее были все шансы войти внутрь. Тем более, что сейчас у нее было достаточно товара для того, чтобы произвести обмен. Послушно кивнув мне, Наташа направилась к станции, и только потом, остановившись, она повернулась и поинтересовалась моим именем. — Отшельник! — тихо хмыкнув из-под противогаза проговорил я, заметив, как удивленно открываются ее глаза. — Иди на станцию и постарайся больше так не глупить. «Я не собираюсь бегать за тобой и постоянно тебя спасать». Убедившись в том, что девушка приблизилась к дверям в метро, я тихо отодвинулся, чтобы не попадать в поле зрения тех, кто откроет двери. А потом, когда она вошла внутрь, я вообще постарался уйти в сторону. Тяжело вздохнув, я понял, что у меня еще есть немного времени, так что возвращаться назад в метро не было никаких причин. Поэтому я двинулся снова в город, ведь, как я уже говорил, мне было необходимо собрать как можно больше товара на обмен. Хотя у меня и была уже пара довольно больших сумок для подобного обмена, я все равно намеревался сделать так, как считаю нужным. А для этого мне было необходимо убедить людей в том, что я для них не являюсь врагом. После того, как я довел девчонку до станции и убедился в том, что она в безопасности, мне оставалось только вернуться домой. Но осмотрев территорию, я понял, что у меня есть возможность завернуть хотя бы еще в один дом и проверить пару-тройку квартир. Все-таки я отлично понимал то, что в данном случае практически ничего не теряю. Ситуация осложнялась тем, что в последнее время вокруг меня начало происходить слишком много неприятностей, и от этого мне становилось немного не по себе. Взять хотя бы к примеру то, что в последнее время рядом со мной стало появляться много самых невероятных тварей и поисковиков. Легенда об отшельнике, который спасает поисковиков возле станции Массельского, рано или поздно разойдется по метро. Кто-то наверняка заявил бы, что я именно такого варианта развития событий и добивался, а значит мог вполне радоваться достижению того, что мне удалось сделать. Ведь иначе понять то, что происходит, было просто невозможно. Результат был. Но не сильно похожий на тот, который я мог бы пожелать. Хуже всего было то, что для легенды я был слишком живой и слишком часто появлялся там, где это было нежелательно делать. Учитывая это, я понимал то, что мне надо на какое-то время просто исчезнуть. Ведь иначе слишком много любопытных начнет появляться вокруг меня». И подобное внимание ко мне будет не слишком уж приятным, когда мной заинтересуются на территории исторического музея. Все это я превосходно понимал, как и то, что рисковать подобным образом мне категорически нежелательно. Ведь таких друзей и приятелей в виде ученых мне находить было просто не нужно. Наверняка кто-нибудь заинтересовался бы подобным отношением к этому вопросу, но меня... Честно говоря, в первую очередь беспокоило излишнее повышенное внимание ко мне представителей ученых. Кто-то наверняка бы сказал, что ничего удивительного в этом нет. Ведь я только что буквально влез в их территорию, когда спас девчонку, которая по собственной глупости решила поучаствовать в охоте, чтобы таким образом улучшить свое собственное благосостояние. Но в данном случае ничего удивительного или необычного не было. На самом деле, я больше переживал именно за то, чтобы эта девчонка не вздумала возвращаться на станцию, исторический музей. Ведь в этом случае у нее просто не будет никаких шансов к выживанию. Это было понятно даже потому, что она была просто вынуждена выживать там, где другие были обречены на гибель. Честно говоря, я был даже удивлен тому, как эта молоденькая девчушка сумела уйти фактически из-под нападения демона. Кто-то наверняка бы сказал, что в этом не было ничего удивительного, но в данном случае я так не считал. Дело в том, что Наташа действительно обладала каким-то странным свойством или какой-то естественной защитой, позволившей ей пройти буквально по улице, не привлекая к себе внимания тварей, которые сцепились между собой за пищу. Для кого-то это могло выглядеть не сильно уж обычно, но в этом случае я отлично понимал то, что, как бы там ни судили, Ситуация действительно отличалась от всего возможного, далеко не в лучшую сторону. Люди, которые решили использовать такого же, как они человека в качестве наживки, никакой жалости или доброты с моей стороны не вызывали. Именно поэтому я также понимал еще и то, что в данном случае не попытаюсь даже заступиться за таких умников, если мне придется с ними столкнуться. Кто-то наверняка бы заявил мне о том, что я таким образом просто отдаляюсь от людей. Но на самом деле я отлично понимал то, что достигаю таким образом. На самом деле я не намеревался сделать ничего такого. Просто узнав то, что люди поступают таким образом, я сделал для себя определенные выводы. Те самые выводы, которые всего лишь подтолкнут меня к тому, что людям действительно не стоит доверять. Какой-нибудь умник заявил бы мне о том, что люди все равно имеют право на ошибки. а Люди, может быть, и имеют подобные права, но не те, кто берет и использует других людей в качестве мяса, старательно делая таким образом самые невероятные гадости для тех, с кем они могут столкнуться. Такие существа недостойны доверия, а значит, их жизнь меня совершенно не интересует. Тут же какой-нибудь умник постарался бы начать мне рассказывать о том, какие среди людей встречаются достойные существа. Возможно, такое и бывает где-нибудь, где нет обычных людей. Но я не такой, поэтому отлично понимаю то, что подобного прощать не собираюсь, ведь я видел состояние девушки. Она даже на второй день опасалась меня, видимо, ожидая, что и я также попытаюсь использовать ее в качестве наживки для местных тварей. Тем более, что она видела мое поведение. Но ничего подобного делать я не собирался, ведь старик приучил меня встречать подобное подобным. Я собирался так поступать и дальше. Агрессию я собирался встречать агрессией, а доверие – доверием. Посмотрим лучше на то, как ко всему происходящему отнесется сама эта девушка. Может быть, она не настолько испорчена, чтобы я не имел возможности как-либо использовать мое знакомство с ней в личных целях. Наверняка кто-нибудь бы задумался о том, что я собираюсь сделать что-то не очень лицеприятное. Но это только фантазии того индивидуума. На самом деле в вопросе общения с этими девушками Наташей и Катериной меня в первую очередь беспокоили их связи на станции. Ведь если мне удастся договориться с поисковиками, то не будет никакой нужды самому появляться там». Можно будет договориться, что после выхода мы будем обмениваться тем, что иногда называется контрабандой. Я буду отдавать этим людям то, что им необходимо, получая взамен то, что необходимо мне. И тогда ситуация будет развиваться именно в том направлении, которое мне нужно. Но для начала нужно будет убедиться в том, что с этими девчонками все нормально. А также и в том, что эта Наташа не вздумает уходить куда-то с этой станции если она захочет уйти то как говорится флаг ей в руки пусть идет все равно где то в другом месте ее не ждет ничего хорошего учитывая то что она была в составе группы поисковиков которую когда то направили ученые исторического музея то я не удивлюсь что если руководство с этой станцией потребует чтобы девушка возместила все А учитывая то, что практически руководству станции нужно было вооружить и снабдить необходимым группу из пятнадцати человек, хотя бы по минимуму, то вы можете представить, что ее там ждет. Девушке проще будет повеситься, чем за всю свою жизнь отработать этот огромный долг. И ведь никто не будет совершенно прислушиваться к тому, что девушка всего лишь несла с собой пистолет Макарова и два куска хлеба с мясом. Кого это будет беспокоить? В первую очередь таких умников беспокоит то, какой результат они достигли. А результата как раз никакого не было. Ведь вся группа поисковиков, которых они так бездарно послали на поверхность, без какой-либо подготовки просто погибла. Честно говоря, я был даже удивлен тому, что они вообще смогли сюда дойти. И почему за всю дорогу они так и не наткнулись на каких-нибудь тварей? С чем это могло быть связано? Размышляя на эту тему, я постарался как можно быстрее добраться до одного из домов, который наметил для проверки. Сейчас я уже более или менее нормально ориентировался в происходящем, а значит, у меня была возможность понять то, в каком доме меня может ожидать что-то опасное, или же наоборот. Какой дом никакой опасности в пространство просто не выдавал. А значит, у меня существовала возможность того, что я могу спокойно, не привлекая особого внимания, проверить этот дом. Тем более, что признаков того, что горелоиды обращали на него внимание, я не видел. Двери и окна были более-менее целыми, а это было очень важно. В этот раз я выбрал в качестве цели подъезд, который был закрыт металлической дверью. Кто-то наверняка бы сказал о том, что такой подъезд с кодовым замком сложно вскрыть. Но дело в том, что тот замок, которым долго пользовались, рано или поздно получает некоторые признаки. Например, на кодовом замке могли стереться цифры на тех кнопках, которые чаще используются. Или же эти кнопки начинали немного проваливаться внутрь. А если к ним присмотреться, то можно было увидеть, что они и больше покрыты царапинами, чем те кнопки, которые вообще никто не трогает. Точно так же и тут. Подойдя к кодовому замку, я, внимательно рассмотрев кнопки, увидел, что чаще всего нажимались кнопки под номерами 2 и 7. Значит, это и был тот самый код, с помощью которого можно было открыть эту дверь. Ситуация могла немного осложниться тем, что такой замок был достаточно хрупким, и за время, прошедшее с момента катастрофы, он мог просто выгнить изнутри. Тогда меня ожидало довольно муторное дело выламывать этот замок и попытаться вскрыть дверь. Аккуратно нажав эти кнопки, я убедился в том, что не ошибся. Внутри двери что-то тихо щелкнуло, и она чуть-чуть отодвинулась от своего косяка. Но, видимо, это было последнее срабатывание этого замка, так как какая-то пружина внутри лопнула, и кнопка под номером 7 просто запала внутрь. Но для меня сейчас главное было в том, что дверь открылась, а значит я не буду тратить времени на попытку ее взлома. Аккуратно приоткрыв металлическую дверь, я уже привычно принялся рассматривать подъезд. Я искал любые признаки опасности. Честно говоря, я еще не понимал того, каким образом этот подъезд остался фактически целым и неповрежденным. Неужели в момент катаклизма в нем никого внутри не было? Обычно люди в панике оставляют слишком много ненужных следов, какие-то разбросанные вещи даже в подъездах, обрывки материи или бумаги, а тут, тут ничего не было. И именно это меня немного насторожило. Аккуратно выдвинувшись вперед, я принялся привычно рассматривать квартиры первого этажа. Я отлично понимал, что в данном случае мне нужно определиться с тем, что же я могу здесь обнаружить. Может быть, если мне повезет, я смогу найти что-то полезное и достаточно ценное. В первую очередь, естественно, меня интересовали аптечки, а ведь среди лекарств можно было найти то, что сейчас практически нет в метро. Даже та самая зеленка или йод, которые я находил, стоили довольно больших средств. Один маленький пузырек йода можно было поменять на 5-6 патронов, а если полный пузырек зеленки, такой пузырек можно было поменять на 10-15 патронов. Такой разброс в цене зависит именно от того места, где ты будешь это делать. Например, на такой станции, как Масельского, цена, скорее всего, будет максимальная – 15 патронов. А если, например, попытаться продать его на какой-нибудь центральной станции вроде Исторического музея, то цена там будет 9-10 патронов. И то, если давно не ходили поисковики на поверхность. Так что в данном случае торговля с ближайшей станцией для меня была гораздо выгоднее, чем если бы я вздумал торговать какой-нибудь станцией, находящейся ближе к центру. Честно говоря, я не понимал главного. Во время катастрофы люди находились на всех станциях одновременно. Старик рассказывал мне о том, что люди в то время очень сильно пользовались метро, но по какой-то причине многие из них начали требовать выпустить их наружу, якобы чтобы забрать своих родственников. Они не понимали главного, желая избавиться от лишних ртов, их выпускали со станции, но только назад запускать их никто не собирался. Потом оставшиеся в живых постарались найти точки, где можно хотя бы попытаться выжить. И в результате, в первую очередь, они сгруппировались на основных центральных станциях и уже потом начали постепенно снова расползаться по метро. Но к тому времени это дело стало довольно опасным. Крысы изменились и стали гораздо крупнее. Да и кроме крыс проблем хватало. Старик рассказывал, какой-то человек на одной из центральных станций, как только все это случилось, тут же постарался захватить в частную собственность местные туалеты. Над ним все тогда смеялись. Смеялись по той причине, что просто не понимали подобной тяги к дерьму и отхожим местам. Но вот потом, когда выяснилось то, что людям просто некуда идти, А извините меня, срать по углам станции запрещали, вот тогда все поняли, какую выгоду имел этот человек. Ведь цены на использование туалета взлетели невероятно, и буквально в этот же день, чтобы сходить в туалет, надо было дать ему что-нибудь из золота, так как обычные деньги его не интересовали, тем более, что практически сразу оказалось, что обычные деньги не имеют никакой цены. Некоторые умники старательно пытались оперировать валютой, деньгами из других государств, якобы доказывая всем, что курс этих бумажек гораздо выше, чем у обычных денег Украины. Но в данном случае они немного прогадали. В тот момент, когда люди хотели просто выжить, их абсолютно не интересовали эти безделушки. Уже потом, когда люди поняли, что ситуация критическая, появилась новая и своеобразная валюта на территории метро. Патроны. Ведь патроны могли спасти тебе жизнь в критической ситуации. Бывали даже случаи, что люди, которые не имели оружия, зато имели довольно большой запас патронов, за них же нанимали себе охрану. В этом и была самая большая странность. Но те люди, которые имели оружие даже без патронов, категорически отказывались его продавать. Ведь любое оружие давало возможность человеку выжить. Даже несмотря на то, что, по сути, все это оружие было всего лишь набором металлических частей, так как патронов у таких людей могло и не быть. Все это я знал из рассказов старика и поэтому отлично понимал, что в данном случае у меня действительно очень удачное положение. Я могу со спокойной душой торговать именно на станции мосельского С помощью них я могу, наконец-то, начать общаться с людьми и получать нужный для себя товар. Самое смешное было в том, что большая часть товара, которые можно было приобрести на станции, меня не особо интересовали. Например, меня не интересовали различные строительные материалы. Потом меня вряд ли заинтересуют медикаменты, которые они могли попытаться мне продать. Кто-то сказал бы, что хорошие медикаменты всегда пригодятся. Но все дело в том, что у меня в распоряжении было гораздо больше медикаментов, чем могло быть на этой станции. А значит, мне гораздо проще пользоваться тем, что я нахожу, чем пытаться втридорога что-либо подобное приобрести на станции. Как я и подозревал уже, в первой квартире этого дома, в которую вошел долго, провозившись замками, я понял, что здесь произошло что-то необычное. Ведь внутри этой квартиры я обнаружил признаки того, что жители этого дома погибли прямо в своих квартирах. Дело в том, что это было несложно определить. Достаточно было всего лишь обнаружить их останки, а вернее одежду. Останков, как ни странно, не было. Неужели здесь была ползущая плесень, которая выжрала весь подъезд? Внезапно раздавшееся попискивание моего детектора дало мне понять, что в этом здании существует повышенная радиация. Хотя, по показаниям прибора, я понял, что радиация здесь хоть и была, но недостаточно сильная. Так что у меня было некоторое время для того, чтобы успеть проверить хотя бы некоторые квартиры. Слишком долго находиться в этом доме мне было противопоказано. Старик рассказывал мне о том, что радиация имеет свойство накапливаться. А значит, не только я сам могу пострадать, находясь в этом доме. Хуже всего будет, если какой-нибудь металлический предмет вроде автомата или даже пряжки, ремня накопит в себе заряд радиации. И тогда без сюрпризов не обойтись, ведь такой предмет нужно будет куда-нибудь выбросить, иначе он будет меня облучать самостоятельно, и мне ничего хорошего из этого не светит. Поэтому я постарался как можно быстрее пройти эту квартиру, чтобы найти лекарство и направился дальше. При этом я продолжал постоянно смотреть на детектор радиации, мне еще подобных сюрпризов не хватало. «Станция. Но рассказывай, как ты выжила». Перед Наташей стоял довольно мощный и коренастый мужчина, который, несмотря на свою седину, выглядел довольно бодро. «Мне интересно, каким образом тебе удалось до нас вообще добраться. Ведь ты говоришь, что вышла со станции «Исторический музей». Но это довольно далеко от нас, тем более, если идти по поверхности». «Да, я вышла со станции «Исторический музей» в составе группы поисковиков». Тихо и словно равнодушно ответила ему девушка, которая до сих пор еще не могла отойти от какой-то апатии, охватившей ее тогда, когда она поняла, что ее просто собирались скормить тварям. В нашей группе было 15 человек. Был командир, он принимал все решения, а также и решал то, куда мы направляемся. Задачей было поймать или убить демона. Ученые очень хотели изучить его. Но Зачем? Начальник станции Масельского не скрывал свои эмоции, и поэтому принялся судорожно ходить по небольшому помещению собственного кабинета из угла в угол. «Ведь у них и так есть там чучело, которым они всех проезжих пугают. Зачем еще одно?» Я слышала, что демоны изменяются. Совершенно неожиданно вспомнила Наташа, случайно услышанный ей разговор ученого со своим помощником. Говорили, что по сравнению с тем демоном, которого... Они когда-то достали, эти демоны всегда гораздо больше и сильнее. Не знаю, правда это или нет, но та тварь, которая на моих глазах схватила одного из нашей группы, своими крыльями едва дома не цепляла. А та, которая стояла на станции Исторический музей, была гораздо меньше, раза в три-четыре, а то и меньше. Господи, как же тогда вообще на поверхность ходить? Начальник станции задумчиво почесал затылок и снова посмотрел на растерянную девушку которая все еще, видимо, не понимала всего произошедшего с ней. «Ты сама как сюда добралась? Если твою группу растерзали демоны, то как ты выжила? Тем более, как ты вообще дошла сюда?» Меня отшельник вывел. Пожала плечами Наташа, посмотрев на начальника станции, который при ее словах просто замер и удивленно посмотрел на нее. «Он спас мне жизнь, когда твари, напавшие на наш отряд, гнались за мной». Он убил их, а потом довел меня до станции. «Отшельник?» – удивленно посмотрел на девушку начальник станции и снова почесал затылок. «Это, конечно, хорошо, что он помогает нам возвращаться». Он снова задумчиво посмотрел на девушку, после чего еще раз прошелся по кабинету. «Если ты хочешь, можешь оставаться у нас». Сев на стул напротив девушки, завел свою волынку начальник станции. Девушка отлично понимала то, чего он таким образом пытается достичь. Ведь на любой станции нужны были поисковики, а везучие поисковики нужны были тем более, так как все знали то, что поисковику очень нужна удача, которая часто выручала тех, кто был фактически обречен на гибель. Да Наташи и идти-то было некуда, так как она отлично знала главную проблему. Если она вернется на станцию исторический музей, то руководство станции наверняка постарается списать. На нее все потери, произошедшие во время этого похода. А значит, ничего хорошего там девушку не ждет. Здесь же, рядом со станцией, живет отшельник. Честно говоря, девушка даже не подозревала того, что когда-нибудь столкнется с живой легендой метро. Она много слышала про этого поисковика. Поговаривали, что он даже живет где-то на поверхности, хотя считалось, что это просто невозможно. Хуже всего было то, что в данном случае она действительно выглядела как поисковик. Отшельник помог ей раздобыть оружие и первые припасы, а значит на станции ей не нужно будет ничего этого искать, чтобы отправиться в поиск. Более того, чтобы войти на станцию, девушка отдала тот самый пистолет, с которым вышла со станции исторический музей. Видимо отшельник заранее знал, что девушке пригодится чем-то платить за проход через станцию, и поэтому он дал лишнее оружие. И теперь Наташа отлично понимала, что ее долг перед этим странным человеком или же каким-то существом просто невероятно большой. Странность была в том, что Наташа обратила внимание на молодость отшельника, ведь он явно был очень молод, но легенды, которые она слышала, рассказывали про старого поисковика, а значит это может быть и не сам отшельник, а кто-то, кто, как говорится, работает под него. Но в данном случае девушка просто не знала того, кто бы посмел работать под известного поисковика. Ведь таким образом можно было в любой момент получить просто невероятное количество проблем себе на голову. Все было связано именно с тем, что поисковики очень тщательно следили за своим имиджем. И если кто-то из поисковиков, особенно из новичков, мог попытаться называться именем кого-то более опытного то в этом случае всегда можно было нарваться на смерть. Поисковики не прощали подобных шуток. И тут же старались уничтожить тех, кто пытался воспользоваться именем, а также и славой, кого бы то ни было. А тут появился какой-то человек, который прикрывается именем фактически живой легенды метро. И никто до сих пор на это не отреагировал. Скорее всего, этот парень, который выходит под прозвищем отшельника, на самом деле является кем-то из близких родственников этому старику. Но не может же столько лет жить старый поисковик, которому еще в детстве Наташи было уже лет под 70. Так, по крайней мере, рассказывали ее родители, пока были живы. А значит, сейчас ему должно быть еще больше лет. Это было очень странно. Ведь все знали, что в данном случае в метро люди долго не живут. Это раньше, когда люди жили на поверхности, они могли жить и... До 90-х и до ста с лишним лет, а сейчас люди в лучшем случае доживали лет до пятидесяти, и те уже считались древними стариками, прожившими фактически всю возможную жизнь. А уж про поисковиков и речи не шло. Обычно поисковики долго не жили. Поисковик, который занимался своим делом хотя бы несколько лет, сам становился живой легендой. Ведь каждый выход на поверхность для таких людей равнялся едва ли не смертельному приговору. Именно поэтому про отшельника ходили легенды. Считалось, что этот человек мог целыми неделями бродить по поверхности и приносить просто невероятное богатство на ту станцию, которая его приютит. Именно поэтому когда-то этого поисковика и постарались приманить на станцию исторический музей. Ведь этот поисковик был как раз одним из тех выживших которые сумели когда-то поймать демона, Но потом, больше десяти или 15 лет назад, что-то произошло. Что-то такое, что рассорило раз и навсегда руководство станции и этого поисковика. Старик ушел. И ушел так, что даже ученые пытались его зачем-то найти. Но вот возникает вопрос, зачем они его собирались искать? Этот старик уже пожил свое и вряд ли бы смог полноценно проводить поиск на поверхности. А тем более охотятся на каких-либо тварей. Так зачем он мог понадобиться ученым? Но самое странное было в том, что за информацию об отшельнике ученые были готовы заплатить две сотни патронов. Сейчас девушка могла бы отправиться туда и попытаться получить это вознаграждение. Но Наташа не была настолько глупой. Она отлично понимала то, что, во-первых ее для начала заставит отрабатывать долг который будет на нее записан именно на всю их группу так иногда делали когда поисковики полностью снабженные за счет станции не выполняли свое задание в таком случае поисковикам лучше было бы погибнуть а не возвращаться на эту станцию во вторых девушка превосходно понимала также еще и то что то что она вернулась живой из этого похода ничем хорошим ей не светит Ведь ее начнут и дальше пытаться использовать в качестве поисковика. Одно дело, если ты идешь на это дело добровольно, и совершенно другое, если тебя под конвоем выпихивают со станции для того, чтобы ты что-то для них раздобыл. Именно поэтому Наташа даже не собиралась размышлять на тему того, чтобы ей пришлось делать в результате подобных глупостей. Дело в том, что девушка превосходно понимала, что таким образом может... Получить просто невероятную кучу проблем. А этого она для себя не хотела. Значит, ей категорически запрещено будет возвращаться на станцию, исторический музей. По крайней мере сейчас, когда у нее за душой нет абсолютно ничего. Немного поразмыслив над этим вопросом, Наташа согласилась остаться на станции Масельского. Здесь у нее был хотя бы какой-то шанс выжить. Тем более, что на станции был свой поисковик. Тоже девушка, которую звали Катерина. Катя не так давно потеряла своего напарника. Как ей рассказали, Семен был очень бахвалистым парнем и, видимо, сам полез в какую-то переделку. А может быть, он надеялся как следует заработать на первом же выходе. Наташа уже знала о том, что в таких случаях жадничать нельзя. Ведь даже отшельник, который выслушал ее историю на поверхности, только покачал головой и заявил ей о том, что они слишком жадные. А город так их не любит. Нужно уметь вовремя останавливаться. Ведь они могли устроить засаду поблизости от своей станции. Какого черта они поперлись через огромное количество пустых домов, чтобы найти гнездовье демонов. Так как там их ожидала гарантированная смерть. Но эта девушка уже поняла и сама, ведь возле гнезда демона обычно находится несколько таких особей. И они все очень опасны. А если находиться на большом расстоянии от гнезда демона, то можно было бы с помощью подсадной утки приманить какую-нибудь одну тварь. И тогда даже если бы ее только ранили, вторая тварь могла бы не успеть к ней, чтобы напасть на поисковиков. Сейчас она все это великолепно понимала. Но... Как уже говорилось, было поздно. Достаточно было того, что 15 поисковиков добровольно и довольно глупо отправившись в этот поиск просто погибли. Видимо ученым просто некуда было девать свои ресурсы, раз они могли себе позволить такие траты. А может быть они слишком уже надеялись на то, что высланные ими поисковики постараются не отдаляться от станции, а значит в большинстве своем выживут. Сейчас никто не мог четко сказать, на что именно рассчитывали ученые, посылая фактически неподготовленных детей на поверхность. Покинув кабинет начальника станции Масельского, Наташа прогулочным шагом задумчиво размышляя над своей судьбой направилась в шинок. А ведь ей нужно выпить и отдохнуть. Сейчас она должна была себя так вести, ведь она поисковик. А значит имела не только право, но даже... И какое-то своеобразное обязательство заходить туда и время от времени пить спиртное. Ведь на поверхности можно попасть под радиацию. А как ее выводить из организма доступными методами? Обычно это делается при помощи молока и водки. С молоком в метро были некоторые проблемы. Девушка знала о том, что в метро негде его брать. Разве что если сами женщины, которые кормят детей, будут его сцеживать, чтобы продавать. Так иногда делали, когда нужно было предоставить молоко какому-нибудь больному. Выбора-то не было, но здесь, на станции мосельского грудных детей еще не было, значит, оставалась только водка. Наташа помнила, как посмеялась ее мама, когда девочка задала ей вопрос по поводу того, где же люди берут водку в метро. Она тогда сказала, что для жителей их страны ничего странного или необычного в этом нет. Водку они могли найти где угодно, а если ее нет, то люди начнут ее изготавливать из подручных средств. Больше на эту тему девушка с матерью не разговаривала, так как отлично понимала, что это все глупо, но теперь ей было нужно соответствовать своему званию поисковика, тем более, что она только что пришла с поверхности, а значит у нее нет выбора. Необходимо попытаться выгнать из организма всю эту гадость которая могла в нее попасть. И ноги девушки сами несли ее в шинок на этой станции. Теперь ей часто придется бывать здесь, так как она стала поисковиком. Зайдя в маленькое помещение забегаловки, она заметила три небольших стола, за которыми сидели пара человек, один из которых ее очень сильно интересовал. «Катя?» Наташа подошла к столу, за которым сидела девушка с задумчивым лицом и... Получив от нее в ответ утвердительный кивок головой, медленно присела на второй стул перед ней. «Я Наташа, меня тоже вывел из города отшельник», рассказывая свою историю в ответ на молчаливый вопросительный взгляд девушки. Наташа постаралась как можно лаконичнее рассказать всю историю. Услышав про то, как ее товарищи пытались скормить девушку демону, Катя только что и смогла, что покачала головой. Хотя она явно не одобряла подобного отношения, но ничего удивительного в подобном действии со стороны людей она наверняка просто не увидела. Видимо, Кате тоже пришлось хлебнуть дерьма в этой жизни, поэтому она не ожидала от людей ничего хорошего. Слово за слово и девушки начали общаться. Хозяйка Шинка тут же принесла новому поисковику станции порцию спиртного, а также немудреную закуску в виде поджаренного мяса крысы. «Что поделаешь?» Но эта станция была еще только буквально населена, а значит никакой свинины у них здесь быть просто не могло. Ведь пока что ферма на территории этой станции не было. Хотя надо было отметить, что начальник этой станции наверняка уже продумывал варианты, чтобы все-таки начать разводить здесь либо свиней, либо картофель. Все зависело от того, что именно он намеревается делать. Вот так, за обычной беседой с водкой и мясом в виде закуски, девушки более-менее близко познакомились. Наверняка у каждой из них были какие-то свои секреты, но рассказывать их человеку, которого ты видишь практически в первый раз, никто из них не собирался. Поэтому девушки отлично понимали то, что в данном случае они в своем праве. И из-за этого в том, что они утаивают друг от друга часть информации, нет ничего необычного. Пообщавшись между собой, девушки решили, что через пару дней, когда Наташа немного придет в себя, они попробуют сходить на поверхность. Для начала они собирались хотя бы пройтись по соседним домам. Девушки вполне логично рассудили, что таким малым отрядом не стоит соваться куда-то далеко. Тем более, что Наташа была еще слишком неопытным поисковиком. А значит, от нее не стоило ожидать каких-либо геройских подбегов на благо станции. Все это было понятно даже без объяснений. Единственное, о чем могла сейчас переживать Наташа, так это о том, как ей удастся дальше жить на этой станции. Но в данном случае, как говорила Катя, ей нужно в первую очередь переживать за то, как она сможет выжить на поверхности во время второго выхода. Поисковики часто говорили о том, что первый выход на поверхность не такой страшный, как все последующие. Видимо, здесь скрылся какой-то секрет. Но что это был за секрет, девушка не знала. Да и Катя была еще слишком неопытным поисковиком, чтобы даже делать вид и многозначительно улыбаться, как обычно делали более опытные поисковики. Именно поэтому девушки намеревались пройтись по близлежащим домам, так как они превосходно понимали свои возможности и то, что им лучше не уходить далеко». Иначе они могут просто погибнуть. Зная все это, девушки не стали спешить. Они понимали, что спешка в данном случае может привести к гибели. А в этом вопросе обе девушки уже получили очень наглядный урок, в результате которого одна потеряла последнего близкого себе человека и с большим трудом выжила. Вторая же потеряла довольно крупную группу поисковиков в 14 человек, которые погибли, но так и не смогли добиться нужного результата. Все это было связано с жуткой спешкой. Именно поэтому девушки не собирались никуда спешить. Тем более, что в последний свой выход, когда погиб Семен, Катя убедилась в том, что отшельник не всегда может находиться рядом. Хоть он и легендарный поисковик, и вообще неизвестно, что за существо. Но он появлялся только тогда, когда сам считал это нужным. В результате девушки также понимали еще и то, что он в первую очередь преследует какие-то свои цели на поверхности, а значит, думать про то, что это легендарное существо будет пытаться их спасать, могло быть очень страшной и практически смертельной ошибкой для поисковиков. Может быть, Семен точно так же посчитал, что он чем-то интересен отшельнику, но смертельно ошибся. Отшельник не стал его спасать, когда в следующий раз они наткнулись на тех самых гориллоидов, которые гоняли их по поверхности в прошлый раз. Но в этот раз Семен почему-то решил, что он сможет им противостоять. Катя же не стала рисковать и постаралась отойти назад к станции. Кто-то бы сказал, что девушка бросила своего напарника, но ведь Семен сам захотел остаться. Она ему предлагала охотиться вместе с ней». Тем более, что в прямом смысле этого слова девушка дала понять парню, что не собирается подставлять себя под клыки этих тварей. Но, видимо, прошлый урок ничему не научил парня, который решил, что может легко и просто справиться с этими тварями. Видимо, ему не давало покоя то, как легко и просто разделывался с этими существами сам отшельник. Ведь на глазах двух спасенных поисковиков ему понадобилось максимум по одному патрону, чтобы убить каждого из преследующих их монстров. Возможно, он что-то знал про этих тварей, что-то такое, что позволяло отшельнику убивать их одним выстрелом. Но он не поделился этой информацией со спасенными, а значит, не считал это нужным. Конечно, девушки отлично знали то, что у каждого из поисковиков есть свои тайны. Ведь от этого напрямую зависит их возможность получать доход и находить все необходимое для себя. Поэтому старые поисковики только своим близким или наследникам отдавали, открывали секреты охоты на поверхности. А Возможно, этот молодой паренек, а Катя тоже, заметила то, что отшельник выглядит явно моложе, чем должен был быть. Тоже являлся для настоящего отшельника каким-то родственником и в результате получил в наследство не только оружие и какие-либо приспособления отшельника, но и его знания. А ведь отшельника не просто так называют легендарным. По сути, для большинства поисковиков он является примером. Вы знаете, как обычно ведут себя поисковики на станции, они могут где-то месяц беспробудно пить. И только раз в один или два месяца они позволяют себе выйти на один или два дня на поверхность, но обычно выходят максимум на один день. В этом как раз таки и вся сложность. Девушки примерно предположили то, как часто выходит на поверхность этот парень. И получалось, что он в худшем случае выходит раз в месяц, но ведет себя так, словно он живет там. И в этом были самые большие странности. Именно поэтому они и не собирались рисковать, ведь девушки сейчас отлично понимали то, что этот поисковик не будет ходить за ними как нянька и пытаться постоянно спасать из самых невероятных переделок. Да зачем ему такое было бы нужно? Все это было вполне понятно, но сейчас девушки собирались именно отдохнуть и немного расслабиться. Особенно это было нужно Наташе. Ведь она испытывала невероятно большое потрясение. Мало того, что она столкнулась с тем, что произошло с ее группой, так еще и самой подлостью людей, которые собирались пожертвовать своим товарищам, лишь бы заполучить желаемый трофей. Начальник Петр Николаевич Семченко задумчиво посмотрел на то, что происходило сейчас на станции и с некоторым удивлением заметил, что молоденькие девушки, которые сейчас выполняли роль поисковиков, совершенно не задумываясь о том, что собираются делать, довольно быстро договорились и создали своеобразную женскую команду. Хотя он отлично понимал, что подобных случаев в метро еще не было, но как-либо осуждать их действия он не собирался. Петр Николаевич слишком хорошо знал то, насколько важно на станции иметь собственных поисковиков. Ведь именно благодаря наличию этих разумных существ станция имела возможность существовать и дальше. Кто-то наверняка мог бы сказать, что непонятно еще кто из них больше выигрывает. Поисковики, которые получают себе довольно удобное место для того, чтобы заниматься поиском, при этом не переживая за то, где будет ночевать их семья в случае необходимости. Или же сама станция, на которую приходят поисковики сразу же после окончания поиска и где продают свои находки. Все это было понятно и без каких-либо объяснений. В выгоде были все, особенно это можно было сказать про поисковиков. Ведь они могли легко продать свои находки и при этом заполучить все необходимое, не теряя времени на поиск покупателей своих товаров. Все это было вполне понятно и объяснимо, но и станция при этом в обиде не оставалась. Ведь в результате подобных действий станция получала постоянный и довольно выгодный для себя приток нужных ресурсов в виде различных лекарств или даже ценностей с поверхности, которые на территории станции найти было практически невозможно. Честно говоря, старые жители метро просто не ожидал того, что именно девушки останутся в его подчинении поисковиками. Ведь, по сути, они были всего лишь молоденькими девчонками. Не ожидавший подобного от них, Петр Николаевич сначала даже растерялся, так как Наташа была примерно того же возраста, как и его собственная дочь. Но у девушки уже хватало храбрости для того, чтобы стать поисковиком, и своим поведением она чем-то напоминала ему и его Машу. Старый опытный житель метро отлично понимал всю опасность подобного, но ничего поделать не мог. Начальник станции опасался того, что его дочь, глядя на этих девчонок, точно так же подастся в поисковике. но своей дочерью он так рисковать не собирался, так как понимал всю опасность подобных поисков. Его опасения были вполне понятны, ведь про поисковиков каких только слухов не ходило, особенно старика напрягал один слух о том, что женщины, участвующие в поиске, рано или поздно становятся просто бесплодными а он надеялся все-таки когда-нибудь обнять своих внуков. Кто-то бы наверняка обратил внимание на то, что начальник станции мог бы со спокойной душой найти себе зятя среди тех же торговцев. Тем более, что в этом случае таким образом он мог бы привлечь таких торговцев к своей станции. Но дело было в том, что Петр Николаевич прекрасно понимал главную проблему. А в этом случае еще не факт, что такой Торговец не имеет на каждой из станций себе отдельную семью, а с нынешним положением в метро, особенно в отсутствии нормальных мужчин, которые гибли очень часто, уходя в поиск, можно было понять, что скоро в метро могут остаться одни женщины. А значит и ничего удивительного или зазорного в этом никто не увидит, только не он. Старик привык контролировать собственную дочь и ее жизнь. И это его очень сильно раздражало. Но девочка в последнее время стала очень самостоятельной, позволяла себе лишнее высказывания в отношении отца, а также и умудрялась задавать абсолютно ненужные вопросы. Если бы не появление этого неизвестного никому поисковика, неизвестно, чем бы закончился их спор. Ведь эта нахалка обнаглела до такой степени, что продолжала спорить со своим отцом едва ли не до появления отшельника. Но даже тогда девушка старалась спорить с отцом, утверждая, что им необходимо найти общий язык с этим легендарным существом метро. Но вся проблема для них была в том, что то, что рассказывали все, кто когда-либо видел отшельника возле станции Массельского, абсолютно не совпадало с тем, что видел сам когда-то Петр Николаевич, когда один раз ему повезло увидеть легендарного отшельника на другой станции. Да, он слышал обо всех этих слухах. И в частности этих слухов был разговор о том, что отшельник, по сути, это не живой человек, а какой-то неведомый дух метро. И поэтому он отлично понимал, что тот, с кем сталкиваются люди возле станции Масельского, совершенно не тот старик, которого он когда-то видел. Именно поэтому ему становилось немного не по себе. Все-таки он отлично понимал то, какая огромная разница может быть между абсолютно разными людьми. Тот отшельник был не людям и категорически не воспринимал людей, а этот буквально опекал их станцию, и в этом была самая большая странность. Понимая опасность происходящего, начальник станции старался оградить хотя бы свою дочь от того, что происходит. По крайней мере он понимал, что этот поисковик явно не является тем самым легендарным отшельником, а значит вполне возможно и какое-то второе дно в поступках человека который невероятным способом пытается проявить себя как защитника их станции. А иначе зачем он проводит на станцию поисковиков, которых спасает на поверхности? Если он такой уж легендарный, то вполне мог бы довести эту Наташу и до исторического музея. Хотя Петр Николаевич был благодарен ему за это, ведь если бы девушка ушла туда, то они бы потеряли еще одного потенциального поисковика – Дело в том, что редко когда бывало такое, чтобы поисковики в одиночку ходили на поверхность. Только отшельник позволял себе подобное. Именно это и подталкивало всех к мысли о том, что этот парень, с которым поисковики сталкиваются на поверхности, и есть тот самый легендарный поисковик-отшельник. Ведь он так же, как и тот старик, ходит в одиночестве. Но с чем это может быть связано? Сейчас старый начальник станции Масельского задумчиво смотрел вдаль, если так можно было сказать, и пытался понять, что же ему делать со всеми этими слухами. Он понимал, что именно благодаря этим слухам его станция очень скоро может получить довольно неплохую прибавку в виде появления новых поисковиков, а также и каких-либо купцов. Ведь все эти хитрецы отлично знали, что там, где появляется отшельник, можно ожидать появления большого количества довольно хороших и нужных для метро ресурсов. В последний раз, когда он появлялся на одной из станций метро, этот старик сумел притащить довольно нужные лекарства, которые обнаружил в каком-то из уцелевших магазинов, называемых когда-то аптеками. Возможно, именно так и удастся положить начало развитию своей станции. Сейчас никто не мог точно сказать то, как может отразиться на станции Масельского появление такого странного и непредсказуемого индивидуума. Кто-то говорил, что этот старик был виноват в гибели одной из станций, хотя ничего обычного в том, что на станцию напали крысы, Петр Николаевич не видел. По крайней мере, он отлично понимал, что любая станция может попасть в такую ситуацию, а значит, можно ожидать в любой момент, что и здесь появятся крысы. Тем более, что про них жителей станции предупредил сам отшельник. И в этом была самая главная странность. Какое ему дело до живущих рядом? Чего именно он пытался этим добиться? Неужели он надеялся таким образом привлечь к себе внимание? И потом хочет попытаться поселиться на их станции. Но это было очень необычно для такого одиночки, как он. Все это отлично понимая, Петр Николаевич буквально голову сломал, пытаясь найти хоть какой-то подвох в происходящем. Но, как уже говорилось ранее, решить этот вопрос было очень сложно, так как все эти легенды и слухи заставляли нервничать не только его, но и также и проживающих на станции людей. Старик слишком хорошо понимал то, что значит слово «паника». Если кто-то начнет распускать слухи, что отшельник решил выжить с этой станции всех посторонних то тогда можно считать, что станция опустеет в ближайшие несколько дней. Слишком уж предсказуемо было поведение людей, когда дело касалось собственного выживания. А все эти слухи про то, как отшельник может расправляться с неугодными ему людьми, не соответствовали улучшению морального духа жителей станции. Услышав за дверью очередной скандал, Петр Николаевич задумчиво хмыкнул. Честно говоря, он даже не думал о том, что его дочь где-то пропала, и уже давно не попадалось ему на глаза. Видимо, девушка что-то задумала, что-то такое, что должно было шокировать старика. Судя по всему, время наступило. И девушка собиралась все-таки высказать своему отцу все то, что она хочет. Распахнувшаяся дверь его кабинета дала понять начальнику станции, что его проблемы только начинаются.